Несоплываемый случай, произошедший с неким путешествующим энтузиастом. ГОФМАН Пронзительный звонок и громкий возглас. Представление начинается! Спугнули мою сладкую дремоту, и я очнулся. На перебой гудел контрабасы, у Дарвлитавр встревели трубы. Кобой тянет звон ля. Вступили скрипки. Я протираю глаза. Неужто неугомонный сатана подхватил меня? Благо я был под хмельком. Нет. Я лежу в комнате гостиницы, куда добрался вчера вечером, после того, как из меня вытрясла душу. Прямо над моим носом болтается внушительная кисть сонетки. Яростно дергаю ее. Появляется слуга. «Ради Бога! Что за какофония? Уж не дают ли здесь чего доброго концерт?» «Ваше превосходительство!» Я спросил себе к обеду за общим столом шампанского. «Ваше превосходительство! Должно быть, еще не изволите знать, что наша гостиница соединена с театром. Через эту вот потайную дверь можно коридорчиком пройти прямо в двадцать третий номер, в ложу для приезжих». «Что такое? Театр?» Ложе для приезжих? Ну да, ложе для приезжих. Маленькая на двоих, в крайности на троих. Для самых, что ни на есть знатных постояльцев. Вся обита зеленым, с шотчатыми окнами, тут же у сцены. Если вашему превосходительству благоугодно, сегодня у нас идет дон Жуан, знаменитого господина Моцарта из Вены. Плату за место – талер и восемь грошей. Мы припишем к счету. Говорил он это, уже отпирая дверь ложи, ибо едва он произнес «Дон Джоан», как я поспешил через потайную дверь в коридорчик. Для города средней руки театр был достаточно вместителен, отделан со вкусом и ярко освещен. Сложив их в портере полным-полно зрителей. С первых же аккордов, увертюры, я убедился, что оркестр превосходный, и если певцы будут мало-мальски сносные – По-настоящему порадует меня исполнением гениальной оперы. В Анданте я был потрясен ужасами грозного подземного Регно-Альпианта. Душа исполнилась трепетом от предчувствий самого страшного. Нечестивым торжеством прозвучала для меня ликующая фанфара в седьмом такте Аллегра. Я увидел, как из непроглядной тьмы огненные демоны протягивают раскаленные когти, чтобы схватить беспечных людей, которые весело отплясывают на тонкой оболочке, прикрывающей бездонную пропасть. Моему духовному взору ясно представилось столкновение человека с неведомыми, злоказенными силами, которые его окружают, готовя ему погибель. Наконец, буря улеглась, взвелся занавес. Темная ночь. Зябко и сердито, кутаясь в плащ, шагает перед павильоном Лапарелла. «Нота э фактикар» — вот как, по-итальянски. Здесь, в немецком городке, по-итальянски. Значит, я услышу и речитативы, и все остальное так, как их задумал и воплотил великий художник. Из павильона выбегает Дон Жуан. Следом Донна Анна, удерживание частицы за плащ. Какое явление! Пожалуй, она недостаточно высокоростом. Статно и величаво. Зато какое лицо! Глаза! из которых, как из единого фокуса, снова всыплются пылающие искры любви, гнева, ненависти, отчаяния, и, словно греческий огонь, зажигает душу неугасимым пламенем. Рассыпавшиеся пряди темных волос волнистыми локонами вьются по спине. Белое ночное одеяние предательски обнажает прелести, всегда небезопасные для нескромного взора. Сердце судорожно бьется. В него когтями впилась мысль в страшном деянии. Вот, что за голос? он спарарсе нон Подобно сверкающим молниям пронизывают гром инструментов, отлитые из, незем... из неземного металла звуки. Дон Жуан тщетно старается вырваться. Да и хочет ли он вырываться? Почему не оттолкнет он эту женщину ударом кулака и не бросится бежать? Злое ли дело подкосило его, или же лишил силы воли внутренний поединок между любовью и ненавистью? Старик-отец поплатился жизнью за то, что безрассудно набросился в темноте насильного противника. Дон Жуан и Лапарелла, речитативом беседы между собой, выходят на авансцену. Тон Жоан откидывает плащ и предстает во всем блеске, сатканного серебром наряда из красного бархата с разрезами. Великолепная, исполненная мощью фигура, мужественная красота черт, благородный нос, пронзительный взгляд, нежно очерченные губы. Странная игра надбровных мускулов на какой-то миг придает лицу мефистофельское выражение – И хотя не вредит красоте, все же возбуждает безотчетную дрожь. Так и кажется, Путон владеет магическими чарами гремучей змеи. Так и кажется, что женщины, на которых он бросил взгляд, навсегда обречены ему, и, покорствуя недоброй силе, стремятся навстречу собственной погибели. Вокруг него суетится Лапарелло, долговязый и тощий, с волосатым красным с белым камзоле, коротком красном плаще и белой шляпе с красным пером. На лице слуги удивительным образом сочетается выражение добродушия, лукавства, сладострастия и насмешливой наглости. Черные брови никак не вяжутся с, седовласыми, с седоватыми волосами и бородой. Сразу видно, что старый плут – достойный слуга и помощник дон Жуана. Оба благополучно скрылись, перепрыгнув через ограду. Факелы и появляются Дона Анны и Дона Тавия, жеманный, разряженный, вылощенный человечек, на вид ему не больше 21 года. В качестве нареченного Анны он, должно быть, живет тут же в доме и потому явился, как только его позвали, а может и без зова, едва услышав шум, прибежать на помощь отцу невесты. Но ему надо было сперва принарядиться, и вдобавок он побаиваться выходить на улицу ночью. «Ну Но что там, боже мой, как все ужасно, глазам не верю!» Мучительных раздирающих звуков этого речитатива и дуэта чувствуется нечто большее, нежели отчаяние перед лицом нечестивейшего злодейства. Одно преступное деяние Дон Жуана, его только грозившей гибелью, отцу же стоившее жизни, не могло исторнуть такие звуки стесненной груди. Нет, они порождены пагубной, убийственной, внутренней силой, борьбой. Только что Донна Эльвира, высокая, сухопарная, с явными следами замечательной, поблекшей красоты, принялась поносить вероломного Дон Жуана, Тунида Диагнани, А жалостливый Лапарелло очень верно заметил. «Парля кома он либра стампата». Говорит, словно пишет. Как вдруг я ощутил рядом или позади что-то присутствие? Кто-нибудь свободно мог отворить дверь за моей спиной и пошлунуть в ложу. Эта мысль больно кольнула меня в сердце. Я так радовался, что кроме меня никого нет в ложе, никто не помешает мне всеми фибрами души. точно щупальцами полипа, охватывать и вбирать в себя, исполняемое с таким совершенством великое творение. Одно замечание, да еще чего доброго, глупое, могло самым болезненным образом спугнуть чудесный миг музыкально-поэтического восторга. Я решил вовсе не замечать соседа по ложе и всецело углубив, углубившись в представление, избегать малейшего слова или взгляда. Склонив голову на руку и, повернувшись спиной к соседу, смотрел я на сцену. Дальнейший ход представления гармонировал с превосходным началом. Похотливая влюбленная крошка церлина с ладозвучными напевами утешала добродушного постполио Мазетта. В бурной арии Дон Джоан, немало не даясь раскрыл свою метущуюся, метущуюся душу, свое презрение к окружающим его людишкам – созданным лишь для того, чтобы он себе на потеху пагубно вторгался в их тусклое бытие, и мускул на лбу дергался сильнее прежнего. Появляются маски. Их терцет — это молитва, чистыми сияющими лучами возвращающиеся к небесам. Сдевается средний занавес. Здесь идет пир горой, звон кубков, веселая толкотня поселян и разнообразных масок, которые привлекло празднество Дон Жуана. Но вот приходит трое мстителей. Торжественность нарастает вплоть до начала танцев. Шарлина спасена, и в мощном громе финала Дон Жуан с обнаженным мечом выступает навстречу своим противникам. Выбив из рук жениха щегольскую стальную шпажонку, Он расчищает себе дорогу через толпу черни и, как отважный Роланд войско тирана Цермока, направо и налево раскидывает всех, кто ему подвернется, и те призабавно летят кувырком. Несколько раз я как будто ощущал позади легкое теплое дыхание и улавливал шелест шелкового платья, что говорило о присутствии в ложе женщины. Но я не обращал на это внимания, всецело прогрузившись в мир поэзии, который открывала мне опера. Когда жданный упал, я оглянулся на свою соседку. Нет, словами не выразить моего изумления. Дона она в том самом костюме, в каком я только что видел ее на подмостках, стояла за мной, устремив на меня свой проникновенный взор. Онемев, я смотрел на нее. На ее губах, так не померещалась, мелькнула чуть заметная насмешливая улыбка. в которой я видел отражение своей собственной нелепой фигуры. Я понимал, что мне необходимо заговорить с ней, но язык не слушался меня, парализованный изумлением, или, вернее, испугом. Наконец, наконец-то, у меня почти непроизвольно вышелся вопрос. «Как это может быть, что вы здесь?» Она не замедлила ответить на чистейшее сотканном наречии, что будет лишена удовольствия беседовать со мной, Ежели я не разумею по-итальянски, она же ни на каком другом языке не говорит. Ее речь звучала, как чарующее пение. Во время разговора ее синий вздор становился еще выразительней, и молнии, которыми он сверкал, плевали мне в грудь пламень, отчего сильнее стучала в сердце кровь и трепетала каждая жилка. Я не ошибся, это была Донна Анна. Мне не приходило в голову раздумывать над тем, как могла она в одно и то же время находиться на сцене и в моей ложе. Как в блаженном сне сочетаются самые несоединимые явления, то чистая вера постигает сверхчувственные и без усилия включает его в круг так называемых естественных жизненных явлений, так и я, близ этой удивительной женщины. впал в своего рода сонномбулическое состояние, и мне стало ясно, что мы с ней связаны тесными, таинственными узами, которые не позволяют ей, даже появляться, появляясь на сцене, разлучаться со мной. Как бы мне хотелось, друг Теодор, перерассказать тебе каждое слово примечательной беседы, завязавшейся, завязавшейся между сеньорой и мной. Стоит мне, однако, записать по-немецки все сказанное ею, и каждое слово представляется мне фальшивым, бледным, каждая фраза слишком нескладной, чтобы передать непринужденность и обаяние ее сотканной речи. Когда она заговорила о Дон Жуанне и о своей роли, мне будто сейчас лишь открылись все глубины гениального творения. И заглянув в них, я с полной ясностью увидела фантастические образы неведомого мира. Она признавалась, что для нее вся жизнь в музыке, и порой ей чудится, будто то заповедное, что замкнуто в тайниках души и не подается выражению словами, она постигает, когда поет. Да, тогда я постигаю до конца. Продолжала она, возгласив голос, Голос с пламенем во взоре. Но вокруг меня все остается холодно и мертво. И когда мне рукоплещет за трудную руладу Или искусный прием, Мое пылающее сердце сжимают ледяные руки. Но ты... ты меня понял. Ибо я знаю, тебе тоже открылась чудесная романтическая страна, Где царят нежные чары звуков. «Как? Ты знаешь меня? Ты... ты божественная, изумительная женщина!» А разве у тебя в последней опере в партии не вылилось прямо из души пленительное безумие вечно неутоленной любви? Я разгадала тебя. Твой духовный мир раскрылся мне в пении. Да, и она назвала меня по имени. То, что я пела, был ты, а твои мелодии — это я. Зазвонил театральный колокольчик. С незагранированного лица Анны плновенно сбежали краски. Примертвев, схватилась она рукой за сердце, как от внезапной боли, и тихо промолвила «Несчастная Анна, настали самые страшные для тебя минуты» и исчезла из ложи. И если первым действием я был восхищен, то теперь, после удивительного происшествия в ложе, музыка производила на меня совсем особое, непостижимое впечатление, словно данное обещанное исполнение прекраснейших снов нездешнего мира сбывалось наяву. Главное, затаенные чаяния восхищенной души через волшебство звуков сулили чудесным образом превратиться в поразительное откровение. В сцене Дона на меня веяло мягким теплым дыханием, и я припитала от упокоительного блаженства. Глаза у меня закрылись сами собой, и полки поцелуй как будто ожог мне губы. И поцелуй это был точно исторгнутый неудолимым желанием долго звенящая нота. Финал начался с нечестивого ликования. Тонджуан полагурил, сидя между двумя девицами, и откупоривал бутылку за бутылкой, чтобы дать над собою полную волю накрепко запертым бурливым духом. Сцена изображала неглубокую комнату с большим готическим окном на заднем плане, в котором виднелось ночное небо. Пока Эльвира напоминала вероломному о его клятвах, В окне уже плыхали частые молнии и слышали скухи раскаты надвигающейся бури. Но вот грозный стук. Эльвира и девицы убегают, и под зловещие аккорды подземного царства духов появляется грозный мраморный гигант, перед которым Дон Жуан представляется свою эпидемию. Пол дрожит под громоподобной поступью великана. Сквозь бурю гром, сквозь лод демонов Дон Жуан выквекивает свое страшное «Но!». Пробил роковой час. Статуя исчезает, комнату заволокло густым дымом. В нем возникают страшные образины. Среди демонов виден Дон Жуан, извивающийся в адских муках. Взрыв, будто куда-то ударили тысячи молний. Дон Жан и демоны исчезли, испарились миг. Лапарелло лежит без чувств в углу комнаты. Как освежающе действует появление прочих действующих лиц, которые тщетно ищут Дон Жуана решательством подземных сил избавленного от земного мщения. Только сейчас, словно вырываешься из заколдованного круга адских сил. Дон Анна неузнаваемо изменилась. Смертельная бледность покрывает теперь ее лицо. Глаза угасли, голос дожит и срывается, но именно потому производит потрясающее впечатление в маленьком дуэте с любезным женихом, который спешит сыграть свадьбу после того, как небеса сняли с него опасный долг мстителя. Фигурированный хор превосходно завершил произведение, судя его в одно гармоническое целое. Я поспешил к себе в комнату в таком восторженном состоянии духа, в котором никогда до тоже не бывал. Слуга пришел звать меня к общему столу, и я машинально последовал за ним. По случаю ярмарки общество собралось отменное. Свой разговор шел о сегодняшнем представлении Дон Жуана. В общем, одобряли итальянцев за то, что их исполнение хватает за душу. Однако из мелких замечаний, брошенных кое-кем в самом игривом тоне, яствовало, что никто и отдаленно не понимает всей глубины этой величайшей изопер. Очень понравился Дон Оттавио. Дон Анна, на взгляд одного из собеседников, проявляла чрезмерную страстность. На театре, по его словам, следует должным образом себя сдерживать, избегая волнующих крайностей. Рассказ о дерзком посягательстве порядком шокировал его. При этих словах он взял понюшку табаку и с неописуемым глубоким э, глупым, глупым, глубокомыслием поглядел на своего соседа, который возразил, что итальянки никак нельзя отказать в красоте. Жаль только, что она мало заботится о нарядах и прикрасах. Как раз в той самой сцене у нее э, развился локон, и на лицо в полоборота легла тень. «Тут кто-то принялся под сурдинку напевать». За что одна из дам заметила, что я пришелся совсем не по вкусу Дон Жуан. Слишком уж итальянец был мрачен, слишком уж серьезен и вообще недостаточно легко подошел к игривому и ветреному образу героя. Зато финальный взрыв всех привел в восторг. Присытившись этим вдором, я поспешил к себе в комнату. Мне было душно. Я задыхался в заперти, в тесной комнате. Около полуночи мне почудился твой голос, друг Теодор. Ты ясно произнес мое имя, и что-то же зашелестело за потайной дверью. Почему бы мне не посетить еще раз место моего удивительного приключения? Может, Стаса, я увижу тебя, ее, ту, кое полно все мое существо. Ничего не стоит перенести туда столик, две свечи, письменные принадлежности. Слуга является заказанным мною пуншем. Он видит, что комната пуста, а потайная дверь отворена. Он идет ко мне в ложу и смотрит на меня весьма неодобрительно. По моему знаку он ставит напиток на стол и удаляется, но оглядывается еще раз. С языка у него готов сорваться вопрос. Я уже поворачиваюсь к нему спиной и, перегнувшись через барьер, э, барьер ложи, всматриваясь в упустевший зал. Призрачный свет двух моих свечей, бросая причудливые блики, продает его очертаниям нереальный, фантастический вид. Занавес колеблется от гуляющего по всему зданию сквозняка. А вдруг сейчас взовьется? Вдруг, испугавшихся мерзких образин, выбежит Дона Анна. «Дона Анна, невольно позвал я. Мой зов потерялся в пустом зале, словно пробудились души инструментов. Над оркестром заграждал странный звук, шло, словно прошелестело милое сердце ими. Я был не в силах подавить затаенный ужас, который блаженным трепетом пронизал мои нервы. Наконец я опоздал свое смятение и, почитая долгом, хотя бы в общих чертах изложить тебе, друг Теодор, как я, кажется впервые правильно во всей его глубине, понимает чудесное создание божественного мастера. Лишь поэт способен постичь поэта, лишь душе романтика доступна романтическая, лишь окрыленный поэзией дух, принявший посвящение среди храма, способен постичь то, что изречено посвященному в порыве вдохновения. Если смотреть на поэму Дон Жуан с чисто повествовательной точки зрения, не вглядывая в нее более глубокого смысла, покажется непостижимым, как мог Моцарт задумать и сочинить к такую музыку? Кутила, приверженный к и женщинам из-за зазорства, приглашающий на свою разгульную пирушку каменного истукана, вместо старика отца, которого он заколол, защищая собственную жизнь, право же, в этом маловато поэзии. И, честно говоря, подобная личность не стоит того, чтобы подземные духи остановили на нем свой выбор, как на особо редкостном экземпляре лиатской коллекции, чтобы каменный истукан по внушению своего просветленного духа поторопился сойти с коня, дабы подвигнуть грешника к покаянию, прежде чем до него пробьет последний час, и, наконец, чтобы дьявол выслал самых ловких из своих подручных доставить его в преисподнюю, нагромозив при этом как можно больше ужасов. Вернее, Теодор, Дон Жуан, любимейшее детище природы, и она наделила его всем тем, что роднит человека с божественным началом. что возвышает его над посредственностью, над фабричными изделиями, которыми, которые пачками выпускаются из мастерской и присутствуют нюлями, только когда перед ними ставят цифру. Итак, он был рожден победителем и властелином. Мощное, прекрасное тело, образ, в котором светится искра Божия и как залог совершенного зажигает упование в груди. Душа, умеющая глубоко чувствовать, живой, восприимчивый ум, Но в том-то вся трагедия грехопадения, что как следствие его, со врагом осталась власть подстерегать человека и расставлять ему коварные ловушки, даже когда он, по своей божественной природе, стремится к совершенному. И столкновение божественного начала с сатанинским простекает понятие земной жизни. из победы в этом споре понятие жизни небесной Дон Джон Джером требовал от жизни всего того, что ему давала право его телесная и душевная организация, а неутолимая жгучая жажда, от которой бурливо бежит по жилам кровь, побуждала его неустанно и алчно набрасываться на все соблазны здешнего мира, напрасно чая в них удовлетворение. Пожалуй, ничто здесь, на земле, не возвышает так человека в самой его сокровенной сущности, как любовь. Да. Любовь — та могучая таинственная сила, что потрясает и преображает глубочайшую основу бытия. Что же за диво, если Дон Жуан в любви искал утоление той страстной тоски, которая теснила ему грудь, а дьявол именно тут и накинул ему петлю на шею? Враг рода человеческого внушил Дон Жуану лукавую мысль. что через любовь, через наслаждение женщины уже здесь, на земле, может сбыться то, что живет в нашей душе, как предвкушение неземного блаженства и порождает неизбывную страстную тоску, связывающую нас с небесами. Без устали стремясь от прекрасной женщины к прекраснейшей, пламенным сладострастием до пресыщения, до губительного дурмана наслаждаясь ее прелестями. Неизменно досады на неудачный выбор, неизменно надеясь обрести воплощение своего идеала, он же он дошел до того, что вся зем земная жизнь стала ему казаться тусклой и мелкой. Он издавна презирал человека и теперь восстал он на то чувство, что было для него выше всего в жизни, и так горько его разочаровало. Наслаждаясь женщиной, он теперь не только удовлетворял свою похоть, но и нечестиво глумился над природой и творцом. Глубоко презирал он общепринятые житейские понятия, чувствуя себя выше их, и любил насмешкой тех людей, которые надеялись во взаимной любви. законенной мещанской моралью, найти хотя бы частичное исполнение высоких желаний, коварно заложенных в нас природой, а потому-то он успешил дерзновенно и беспощадно вмешаться именно там, где речь шла о подобном союзе, и бросал вызов неведомому вершителю судеб, которым видел злорадное чудовище, ведущее жестокую игру с жалкими порождениями своей насмешивой похоти. Соблазнять чью-то любимую невесту, сокрушительным, подчиняющим зло ударом, разрушить части любящей читы. Вот в чем видел он величайшее торжество над враждебной ему властью, расширяющее тесные пределы жизни, торжество над природой, над Творцом. Он на самом деле приступает к положенной жизни пределы, но лишь за тем, чтобы не ввергнуться в Орг. Обольщение Анны со всеми сопутствующими обстоятельствами – вот кульминация, которую он достигает. Дуанан, недаром противопоставленная Дон недаром противопоставлена Дон Жуану. Она тоже щедро одарена природой. Как Дон Жуан в основе своей надевал мощный, великолепный образец мужчины, так и она, божественная женщина, и над ее чистой душой дьявол оказался невластен. Все ухищрения ада могли погубить лишь ее земную плоть. И два сатана довершил пагубное дело, как, выполняя волю небес, ад не посмел медлитель с возмездием. Дон Жуан в насмешку приглашает на веселый ужин статуи заколотого старца. И просветленный дух убитого, прозрев на коне сущность этого падшего человека и скорбя о нем, не гнушается явиться в страшном облике, чтобы подвергнуть его на покаяние. Подвинуть. Но Дон Жуан так растлен, так сметен духом, что даже небесная благодать не заронит ему в сердце лучшей надежды и не возродит его для лучшего бытия. Конечно, ты запомнил, друг Теодор, что я раньше скользко коснулся обольщения Дона Анны. Насколько мне удастся сейчас, когда мысли и представления, поднимаясь из неба души, опережают слова, постараюсь объяснить тебе, какими вырисовываются передо мной в музыке, независимо от текста, все перипетии борьбы этих двух натур, Дона Жоанны и Дона Анны. Выше я уже сказал, что Анна противопоставлена Жоанну. Ну, а если само небо Анну, чтобы именно в любви происками дьявола, сгубивший его открыть ему божественную сущность его природы и спасти от бездых безысходности пустых стремлений, но он встретил ее слишком поздно, когда нечести его достигла вершины, и только бесовский соглас погубить ее мог проснуться в нем. Она не избегла, не изб... она не избегла своей участи. Когда он спасался бегством, нечестивое дело уже свершилось. Огонь сверхчеловеческой страсти, адский пламень проник ей в душу, и всякое сопротивление стало тщетным. То, сладострастие, то сладострастное безумие, какое бросил оно в его объятия, мог зажечь только он, только Дон Жуан, ибо, когда он грешил, в нем бушевало сокрушительное ленистоства адских сил. После того, как совершил злое дело, он... он собрался бежать с нее точно мерзкой сстругающий стремительный яд чудовище впилось сознание что она погибла. Смерть отца от Дон Жуана, прачный союз с холодным, вялым, ничтожным Доном Атавио, которого она прежде, как ей казалось, любила, даже ненасытным пламенем бушующая в тайниках ее души любовь, что вспыхнула в минуту величайшего упоения, она не ржет, как огонь беспощадной ненависти. Все, все это раздирает ей грудь. Она чувствует лишь гибель Дон Жуана даст ей покой, покой ее души, стерзанный смертными муками. Но этот покой означает конец ее собственного земного бытия. Поэтому она неоступно принуждает своего слободушного жениха к помещению, сама преследует нечиститься. Но вот подземные силы не зринули его ворг, и она как будто успокаивается. однако не может уступить жениху, которому не терпится сыграть свадьбу. Ей не суждено пережить этот год, но Наталья никогда не заключит свои объятия ту, которую избрал своей невестой сатана, но чистота души избавила от его власти. Как живо, как глубоко ощущаю я все это в потрясающих аккордах первого речитатива и рассказа о ночном нападении. И даже сцена Дона Анна во втором действии С виду только к отцу к Дону Аттайо, на самом деле скрытыми созвучиями, искну, искуснейшими приходами выражает то состояние души, когда на земном счастье поставлен крест, чтобы иначе означало странное, даже, может быть, бессознательно брошенная поэтом под конец фраза Верь мне, верь, любовь восторжествует. Бьет два часа. Теплое, насыщенное электричеством дуновений коснулось меня. Я слышу слабый аромат тонких итальянских духов, по которым вчера прежде всего ощутил присутствие соседки. Но и владевает блаженное состояние, которое я, пожалуй, мог бы выразить только в звуках. Ветер сильнее свищет по залу. Вот в оркестре созвенели фортепианные струны. Мне почудился голос Анны. Словно откуда-то, очень издалека, на крыльях нарастающих звуков призрачного оркестра, долетел он до меня. Раскройся, далекое неведомое царство духов, край чудес, Чанистан, где в неизъяснимой благодатной скорби, как в величайшей радости, для восхищенной души с переизбытком исполняется все обещанное на земле. Позволь мне вступить в круг твоих пленительных видений – Пусть сон твой вестник, которого ты посылаешь навеять на смертных ужас. Я счастливить их, пусть, когда я усну, и тело будет сковано свинцовыми путами. Пусть унесет он мой дух в эфирное селение. Умник с табакеркой, громко стуча по ее крышке. Какая досада! Нескоро доведется нам теперь услышать порядочную оперу. То, что значит потерять всякую меру. С мглолицей. Верно, верно. Это разговор в за общим столом. В виде послесловия. Сначала говорил умник с табакеркой, потом с муглолицей. Верно, верно. Я без конца твердил ей то же самое. Роль Дона Анны всегда ее порядком утомляла. А вчера она и вовсе была как одержимая. Весь антракт, говорят, пролежала без чувств. А сцена второго действия будто бы провела в нервическом припадке. Незначительный. Скажите на милость. мглолицей. Да-да, в нервическом припадке. Ее никак нельзя было увести из театра. Я. Бога ради, припадок был не опасный, и мы скоро вновь услышим сеньору. Умник с табакеркой перя понюшку. Навряд ли. Нынче подрута, нынче под утро ровно в два часа. Сеньора скончалась.